Потом он шел домой, к себе домой. И обед у Ивонны был уже готов. Не какая-то дрянь, сваренная по телевизионным рецептам, а настоящая домашняя еда. Ивонна в этом знала толк. А потом они отправлялись в гостиную, включали телевизор и смотрели чемпионат США по бейсболу. А после занимались любовью. С тех пор ему никогда не было так хорошо. Никогда. Его мать... Умерла три дня назад. Она умерла на койке в коридоре больницы, забитом тысячами других умирающих. Склоняясь над ней, он думал, что сойдет с ума от поднимающейся вокруг вони мочи и экскрементов, от бормотания людей, впавших в состояние бреда, от хриплого дыхания и от криков боли и страдания. Перед смертью мать не узнавала его. Не было никакого предсмертного просветления. Просто ее грудь поднялась и опустилась очень медленно, словно проколотая шина. Он просидел рядом с ней около десяти минут, смутно предполагая, что надо дождаться, пока выпишут свидетельство о смерти или пока кто-нибудь не спросит его о том, что произошло. Но спрашивать об этом не было никакой нужды. Смерть была повсюду. И никакой серьезный молодой доктор не собирался подходить, выражать симпатию и запускать вход в ход механику смерти. Он взял ее сумочку, достал оттуда ручку, булавку и листок бумаги. На листке он описал ее имя, адрес и после кратких вычислений возраст. Он приколол листок к карману ее блузки и заплакал. Поцеловав ее в щеку, он направился к выходу, чувствуя себя дезертиром. на улице, ему стало намного лучше, хотя вокруг него сновали обезумевшие больные люди и военные патрули. А теперь он сидел на скамейке в Центральном парке и грустил о более абстрактных вещах. О крахе своей карьеры, о том времени в Лос-Анджелесе, когда они вместе с Ивонной смотрели чемпионат по бейсболу, зная, что за этим последует любовь и орудий. Больше всего он грустил орудий, и жалел, что не может вернуть назад шесть потерянных лет и протянуть Руди 25 долларов, слегка улыбнувшись и пожав плечами. Направляясь к открытой эстраде, он увидел, что на одной из камеек сидит женщина. Ей, наверное, было около 50 но она изо всех сил старалась выглядеть моложе. Она была одета в дорогие серо-зеленые слаксы и шелковую блузку. Услышав звук шагов, женщина обернулась. В одной руке у нее была таблетка, и она небрежно швырнула ее в рот, как зернышко жареного арахиса. «Привет», — сказал Ларри. У нее были глубокие глаза, в которых светился острый ум. Она носила очки в тонкой золотой оправе, а ее сумочка была оторочена мехом, который выглядел как настоящая норка. На пальцах у нее было четыре кольца. Одно обручальное, два перстня с бриллиантами и один с изумрудом. «Эй, я не опасен», — сказал он. Фраза получилась глупая, но на пальцах у нее было по крайней мере тысяч двадцать долларов. «Да», — сказала она, — «вы не выглядите опасным, как, впрочем, и больным». Произнося последнее слово, она слегка повысила интонацию, превращая свою фразу в вежливый полувопрос. Но выглядела она не очень спокойно. Левая сторона ее шеи дергалась в небольшом тике, а за проницательностью голубых глаз скрывался тот же самый тупой шок, который лари увидел сегодня утром в своих глазах, когда брился. «Нет, я, похоже, здоров, а вы?» «Не вполне. Вы знаете, что у вас к ботинку прилипла обертка от мороженого?» Он посмотрел вниз и убедился, что так оно и было. Это заставило его покраснеть, так как он подозревал, что тем же тоном она могла бы сообщить ему о том, что у него расстегнута ширинка. Стоя на одной ноге, он попытался содрать обертку. «Вы похожи на Аиста», — сказала она. «Сядьте и попытайтесь еще раз. Меня зовут Рита Блэкмор. Приятно познакомиться. Я — Аиста». Ларри Андервуд. Рита Блэкмар улыбнулась им, и он вновь был поражен ее небрежной, но элегантной красотой. Она была похожа на женщину из романа «Ирвина Шоу».